Лариса Романовская «Захолустье, пока я здесь» Посвящается Алексею Копейкину Исполни свой долг, Джонни Стивен Кинг Мертвая зона» Часть первая Глава 1. Один Если я не начну это записывать, то сойду с ума Я проверяла Я больше не могу лежать и смотреть, как на стене танцуют тени. Ветер, как музыка. Тени листьев обнимают тени яблок. Тут первый этаж, снаружи яблоня. Август. Уже август, а был июнь. Шестое число. Рассвет. Я в ту ночь почти не спала, потому что было слишком волнительно и переживательно. Уснула в папиной машине сразу как села. Даже когда мы еще не поехали. А потом был белый дым за лобовым стеклом. Дым — это особенное слово, но что-то значит, специальное, не то, что на самом деле. Дым. Дым — это я. Не понимаю, почему так, но вот знаю, дым — это я. И мне очень спокойно от этого. И тогда в машине я смотрела сквозь разбитое стекло и думала «дым». А уже потом, когда мне помогали вылезти, когда посадили на бордюр, я испугалась и все забыла. Сейчас вспоминаю, но оно кусками какое-то рваное и улетает, как дым, да, как сон. Я заснула, когда мы с папой еще не выехали с дачи, а проснулась посреди пустой серой дороги. Я сидела на переднем сиденье. За рулём папы не было. За стеклом поднимался дым из нашей машины. А самого стекла тоже не было. Но я это не сразу поняла. Мне кажется, я помню, как мы врезались. Я не хочу этого помнить, но помню. Было 6 июня, раннее утро. Мы ехали с дачи в Москву. Мне очень надо было в Москву. Папе на работу, а мне по моим делам. Они мне тогда казались очень важными. Если бы я так не думала, я бы осталась на даче. Издала бы экзамены в гуманитарный лицей на Славянском бульваре. Были бы каникулы, пришли бы результаты. И я бы поступила в десятый гуманитарный, наверное. А сейчас просто конец августа. Я лежу на террасе, смотрю, как на стене тени танцуют. Узкие тени — листья, овальные — яблоки. Это яблоня. Тут первый этаж. Значит, это дача. В Москве будет шестой этаж. В больнице был, не помню какой, я там смотрела в потолок и стены, а потом меня забрали. Это было в июне. Сейчас август. Мне приходится себе напоминать, какой месяц и где я. Я себя не очень хорошо помню. Что было раньше — нормально, а что сейчас — нет. Я Вика, мне 15. У меня есть мама, папа и собака. Это я помню. А про лекарства не помню. Мама все время говорит «Вика, пей таблетки, Вика, пей таблетки». А мне кажется, что я их уже пила. Но мама показывает коробочку с клапанами. Там четыре отделения, в каждом гремит. На клапанах большие буквы «У», «Д», «В», «Н». Утро, день, вечер, ночь. Я сплю часто, поэтому не понимаю, когда утро, а когда день. Не могу соотнести свет и время, время и место. Раньше было еще хуже. Раньше я вместо реальности помнила то, чего не было на самом деле. Про Юру, про белый экран, про то, как от меня все зависит. Наверное, когда папина машины врезалась в чужую машину, Мне снилось про экран и про захолустье. Если резко проснуться, то в последнюю секунду увидишь очень многое, целую историю, только она оборвется. Про Юру и про экран — это такой вот сон. И я из него проснулась прямо в середину аварии. Дым за стеклом, осколки, папы рядом нет. А впереди чужая машина, так близко, как не бывает на самом деле — Я тогда закрыла глаза, и Юра снова сказал, что если мы не сделаем, то никто не сделает. На самом деле его не Юра звали. Имя похожее, но я не расслышала. Во сне я уже оказывалась посреди чужих важных событий, и все знали, что было и что скоро произойдет, а я нет. И я знала, что нельзя подавать виду, а то проснёшься. «Ну вот, с Юрой было именно так. Я не смогла как следует расслышать его имя, но оно было похоже на Юра. И если быстро произнести, то не заметят, что неправильно. Будет сокращенно и поэтому неразборчиво. Как, например, Ксан Санна, Оксана Александровна. Я сейчас не помню, кто это. Кто-то из школы или из больницы, или из полиции». Но про оксан мне не важно. Мне надо понять про Юру, про экран и про то, что я тогда видела. Я понимаю, что это сон. Я спала, когда папа врезался, и поэтому сон так сильно запомнился, а потом никак не мог закончиться. Просто сон. И сотрясение мозга. И страх. И лекарство От головной боли, от давления — чтобы стены не кружились, чтобы мозги лучше работали, чтобы глаза лучше видели, чтобы в ушах не звенело, чтобы спать, ничего не боясь. Авария, лекарства. Юры не было. Никакого экрана не существует. От меня ничего не зависит. Но почему тогда после июня я помню сразу конец августа? Почти три месяца пропущено». Он столько и просил, и ему неоткуда было взять. Но я же не могла ему свое время передать. Это же не яблоко дать откусить, ни шоколадку отломить. Там все сложнее. Я даже помню, как именно. «Вика, таблетки!» «Мама, я уже...» «Не уже. Это было после завтрака. Пей сейчас». Мама показывает коробочку с клапанами. Там, где У — пустой отсек, там, где Д — лежат таблетки. А я была уверена, что выпила их. Мне поэтому и кажется, что я сошла с ума. Сон и реальность совпадают в деталях, складываются как пазлы. Я попробую записать, чтобы не забыть и не запутаться. Очень тяжело столько набивать на мобильном, пальцы уже устали, но мне надо. Я больше не могу просто слушать, как тень яблони по стене шуршит. Мы на даче. За окном яблоня. С нее падают яблоки. Мама посмотрела, как я пью таблетки, и пошла собирать эти падаль... Э, пальцы... Не помню слово, похоже на повидло. О, вспомнила, это вроде бы называется падальцы. Раньше бы меня отправили за падальцами. Но сейчас мама сама. Там солнечно, и еще почти тепло. Мама на улице... И мелочь, разумеется, тоже. Меня никто не трогает, мне никто не мешает. Мне никто не заглянет в телефон, не узнает, про что я пишу. Я знаю, что это мне приснилось. Но если все таки нет? Если нет, то от меня очень многое зависит. И я не знаю, получилось ли у Юры то, что он хотел, смогла ли я ему помочь. Если он мне снова не приснится... Я об этом не узнаю. Никогда.